Дети будут видеть в учебниках госпожу Молле, собирающуюся положить последний слой румян, прежде чем отправиться к заловке или со Стена де Германт, только что нарисовавшую себе брови. Это будет материалом для лекций всяких будущих брешо, легкомыслия эпохи десять веков спустя. Это материал для основательных исследований, особенно если он будет целиком законсервирован, Вулканической ли лавы, или, или чем-либо таким, что остается после бомбардировки? Какая находка для историков будущего, когда удушливые газы, вроде тех, что извергал везувий, и завалы, вроде тех, что погребли помпеи, сохранят в целости жилища опрометчивых коллекционеров, не отправивших еще в байон статуи и картины? Байон-город на юго-западе Франции, расположен на берегу океана, был далек от театра военных действий. Впрочем, это уж почти помпеи. Уже год, как каждый вечер, эти люди лезут в подвалы. и Но не ради того, чтобы приложиться к старой бутылке Мутона, Ротшильда или Сент-Амильона, а ради того, чтобы припрятать драгоценности. к священники Геркуланума, застигнутые смертью в ту секунду, когда они выносили священные вазы. Неспроста существует некая привязанность к предмету, приносящему владельцу смерть. Париж ведь был основан не Гераклом, как Геркуланом. Но что за сходство? И это прозрение, что есть у нас, присуще не только нашему времени. Каждая эпоха была им наделена. Мне приходит на ум, что нам, возможно, на завтра придется стать своего рода везувием, ведь жители чувствовали, что их ожидает судьба библейских проклятых городов. На стене одного дома в Помпеях нашли впечатляющую надпись «Содом Гаморра». При упоминании ли о Содоме и мысли, которые оно в нем пробудило, или при мысли о бомбежке, господин де Шарлю на мгновение поднял к небу глаза и тотчас опустил их долу. «Я восхищаюсь героями этой войны», — сказал он. «Вы только подумайте, дорогой мой. В начале войны я опрометчиво составил мнение по поводу английских солдат, что они обыкновенные футболисты, излишне каменные, надменные, чтобы помериться силами с профессионалами. И какими профессионалами? То есть даже чисто эстетически они не больше, не меньше греческие атлеты, понимаете, греческие, милейшие, молодые ученики Платона, или, точнее, спартанцы. Один мой друг поехал в Руан, где расположен лагерь, и увидел просто чудеса. Чудеса невообразимы. Это уже не Руан, а совсем другой город. Конечно, остался и старый Руан с осможденными святыми на соборе. Разумеется, собор все так же прекрасен, но это уже нечто другое. И наши Пуалю. Не могу даже сказать, какой вкус нахожу в наших Пуалю в молодых парижатах. как этот вот, что идет с разбитным видом и такой забавной подвижной миной. Я частенько останавливаю их поболтать. без остроумия, здравого смысла тоже. А возьмите парней из провинции. Какие они милые и славные с их раскатистым р и местечковым арго. Я много жил в деревне. Спал на фермах, я понимаю их язык. Но, восхищаясь французами, мы не должны принижать наших врагов. Это умолит нас самих. Вы не знаете, каков немецкий солдат. Вы, как я, не видели, как он марширует на параде, как идет строем по Унтерден-Линден. Обратившись к идеалу мужественности, эскиз которого был набросан им еще в Бальбеке. Со временем, впрочем, тот набросок принял более философические формы, но по-прежнему не был чужд, абсурдных заключений, позволявших подчас, даже если только что он был выше этого, увидеть явную слабость обычного светского человека, принадлежавшего миру интеллекта, он сказал...